Глава пятая. Куранты пробели двенадцать, и Галя загадала желание. Попросила она себе любви и тихого счастья. А еще чтобы жизнь ее вошла в нормальное русло, когда не нужно притворяться, играть роли, корчить из себя то, чего на самом деле не представляешь. Она не проговорила желание вслух, да и не нужно это было. Не записала его на бумажке, чтобы сжечь подбой курантов. Оно просто родилось в голове, когда пришло время. «С Новым годом!» — коснулся Игорь ее бокала своим. «С новым счастьем!» — вторила она ему. По телевизору показывали новогодний концерт. Радостно поблескивала огоньками елка. Они с Игорем сидели за нарядно накрытым столом, и все выглядело так по-праздничному, не считая того факта, что было это фальшью. И Гале было грустно, что встречает Новый год именно так. Как бы хотела это сделать, она не знала, но точно не так. И даже шампанское не пьянила, которого она выпила уже два бокала. Нина позвонила очень вовремя, когда за столом повисла неловкая пауза. «Галька, привет!» — заорала подруга в трубку. «С Новым годом, любимая подружка! Счастья тебе, здоровья, удачи! Всего-всего, чего только в состоянии пожелать твоя душенька!» Галя моментально оглохла от голоса подруги. «И где она?» Судя по грому фейерверка, рядом где-то на улице. «Когда только успела, вот же только двенадцать пробило. А мы решили встречать Новый год во дворе, представляешь?» Ответила Нина на невысказанный слух вопрос. «Так здорово! И у нас тут столько таких!» Рассмеялась она. «И мы уже все пьяные. А ты как? Не скучаешь там? А то дуйте к нам, с твоим Громовым. Скучать точно не дадим». «Не, Нин, у меня все хорошо». Наконец-то пробилась Галя сквозь поток речи Нины. «Тебя тоже поздравляю с Новым годом». «Я тебя случайно не разбудила? Чего голос такой тухлый?» Или Громов опять выпендривается? Нина так орала, что Галя испугалась друг Игорю услышит. Трубку вжала в ухо так, что аж больно стало. Но, кажется, он был увлечен концертом. Или же культурно делал вид, что не заинтересован в ее разговоре. «Нин, у меня все хорошо, и мне пора». «Куда? Спать, что ли?» Загоготала подруга, и Галя поняла, что она изрядно набралась. «В гости, Нин. Нас пригласили в гости». Вот тут она встретилась глазами с Громовым и подметила в его взгляде искорки смеха. «Не успела Галя отключиться, как зазвонил телефон Игоря». «Дурдом какой-то», — усмехнулся он, но на звонок ответил. «И тебя тоже». «Кто бы это ни звонил, содержание разговора не отличается оригинальностью. Теперь уже Галя стало смешно». «Адрес есть», — кивнул кому-то Громов. «Ладно, ладно, угомони, скоро будем», — звонила Анфиса. Они ждут нас. Посмотрел он на Галю. Да? Растерялась она. О том, что собиралась куда-то ехать, Галя умудрилась забыть. Вот и не только что, как сама думала, солгала. Да и вечер этот выдался не самый традиционный, даже в ее нетрадиционной жизни. Взять хотя бы недавний поцелуй. Весь вечер Галя боролась с желанием прикоснуться к собственным губам, чтобы проверить в порядке ли те. Само ей казалось, что губы припухли от неприличия, что все это наблюдает Громов, как и понимает, что поцелуй не прошел бесследно, что Галя хочет его повторения. Поехали. Весело подмигнул ей Игорь. Уверен, что ждет нас что-то нестандартное. А что мне надеть? осмотрела себя Галя. Для этого вечера она долго выбирала платье. Сначала вообще ничего не хотела покупать, но Нина настояла, внушив ей мысль, что новый год надо бы встречать во всем новом. Она даже новое белье заставила Галю купить и колготки и туфли. И сейчас она сидела за столом во всем новом. Думаю, что-нибудь попрактичнее и потеплее. После паузы отозвался Игорь. От анфисы всего можно ожидать. Да и поедем мы за город. Больше ничего сказать не могу, потому как и сам не в курсе. С улыбкой развел он руками. Ладно, тогда джинсы свитер потеплее, пуховик, сказала больше самой себе Галя, вставая из-за стола. Подожди. Перехватил ее громов за руку, как это сделал не так давно. Тогда все закончилось поцелуем. А сейчас. Я не сказал тебе, что это платье сидит на тебе великолепно. Окинул ее Громов жарким взглядом. Да-да. Именно жарким. И Галю моментально бросила от него в жар. «И вся ты сегодня очень красивая». Он говорил, что она красива в новом платье, но Галя слышала другое, что хочет он раздеть ее, избавиться от этой обновки на ней. И снова он так смотрел на нее, что невозможно было отвести взгляда. «Я пойду. Переоденусь?» С трудом проглотила вставший в горле комок. «Да, иди», — тряхнул Игорь головой, выпуская ее руку. Он словно стряхивал с себя наваждение, под которое попали они оба, и сразу же отвернулся. «Я тоже переоденусь». Пробормотал, практически сбежав из гостиной. Галя окинула грустным взглядом накрытый стол, решив, что порядок можно навести по возвращении с гостей, и поплелась в свою комнату. Через 15 минут она снова спустилась в гостиную, где ее уже поджидал Игорь. Не сговариваясь, они оделись в одинаковые цвета — светло-голубые джинсы и темно синие джемпера. Открытие это вызвало синхронные улыбки на их губах, но вслух они ничего не сказали. Игорь вызвал такси, и пока ждали, его смотрели новогодний концерт. Неловкости не было, как ни странно. И казалось, что они уже давно живут вместе, что все важное уже между ними сказано, и что могут позволить себе просто посидеть в тишине. А вот и такси. Взглянул Игорь на дисплей телефона и выключил телевизор. Поехали навстречу приключениям? Этот вопрос можно было отнести к самым простым и незамысловатым, но Галён почему-то показался пророческим. И мозг опалила мысль, что ночь эта тоже станет для нее роковой. Пусть это ему не кажется, и Галя на самом деле начинает оттаивать. Игорь бросил быстрый взгляд на женщину, сидящую рядом с задумчивым видом. Именно в этот момент губы ее тронула мимолетная улыбка как отражение мыслей. И мысли эти были явно приятными. Как же ему захотелось в этот момент, чтобы думала Галя о нем. Сегодня она была не похожа на себя обычную, сдержанную, замкнутую, не впускающую его в свою жизнь. Конечно, он понимал, что и сам действовать не умело, что за долгие годы забыл, как нужно ухаживать за женщинами. Он очервел и сделал это сознательно. Так ему проще было жить и подпускать к себе ту боль, что запрятал когда-то поглубже. Но, видно, правильно говорят, что все когда-нибудь заканчивается. Вот и его черная полоса подошла к концу, и оставалось надеяться, что душа его не совсем потемнела, что есть еще шанс очиститься и снова почувствовать то, что называют любовью. Но для этого ему нужна взаимность. О чем думаешь? Не удержался Игорь от вопроса. Да так, ни о чем. Посмотрела на него Галя. Все же у нее удивительно красивые глаза. С некоторых пор Гале стало жизненно необходимо смотреть в них, видеть собственное отражение и пытаться прочитать затаённые мысли хозяйки. Возможно, это явилось играми разума или самообманом, но сейчас Игорю показалось, что думает она о нем. Пусть она вспоминает их короткую близость с не меньшим трепетом, чем делает это он. Вознес он мысль на молитву тому, в кого, как сам думал, уже давно не верит. «Интересно, что же придумала Анфиса на этот раз?» «А на выдумке она гораздо», — усмехнулся Игорь. Ему хотелось растормошить Галю, вовлечь в ни к чему не обязывающий диалог. Так могут говорить только близкие друг другу люди. Обо всем сразу и ни о чем конкретно. Знаешь, однажды она позвонила мне и попросила срочно приехать к ней домой. Якобы ей нужна была моя помощь. И голос у нее тогда был такой, что я всерьез испугался. А когда я подъехал прямо возле ее дома, меня скрутили по рукам и ногам два амбала. Даже рот кляпом заткнули и погрузили в машину бесформенным кулем. Игорь замолчал, вспоминая тот вечер. Это сейчас он уже мог рассказывать об этом с улыбкой, а тогда едва не порвал все отношения с Анфисой. Так был зол. Привезли меня в клуб и передали в руки охраны. Те занесли меня в темную комнату и освободили от пут. А потом? В глазах Гали Игорь сейчас читал заинтересованность, что безумно радовало. А потом три стриптизерши исполнили для меня приватный танец. Без особой охоты, добавил он. Но и не рассказать об этом в контексте всего остального не получилось бы. И вечеринку Туанфиса организовала в мою честь, потому что в тот день у меня был день рождения. «И ты его не хотел праздновать?» — улыбнулась Галя. «И я про него забыл». Как делал много лет подряд. Игорь терпеть не мог свои дни рождения, не считал их за праздники. Анфиса же просто про них никогда не забывала и всегда поздравляла его. А в тот год вот решила не ограничиваться одним поздравлением. Но больше такого не устраивала, слава богу. «Как можно забыть про свой день рождения?» Задумчиво проговорила Галя. «Можно, если с ним связаны настолько ужасные воспоминания. Ведь именно в такой день ушла из жизни Диана. Этот ее прощальный подарок он не забудет никогда». «Так получилось», — сдержанно отозвался Игорь. Не то, чтобы он хотел скрыть от Гали подробности жизни с Дианой. Нет. Просто на фоне бывшей и ныне покойной жены Галя казалась не просто чистой, а кристально чистой. И эти ее чистоту и непорочность он до ужаса боялся замарать. «Подъезжаем», — сообщил водитель такси. «Далековато же вы решили забраться в новогоднюю ночь», — усмехнулся в усы. «Они бы в такую даль точно не поехали, если бы не угомонный характер Анфисы». Такси привезло их в какую-то глухомань в небольшую деревушку. И нужный дом они еще какое-то время искали, чуть ли не с собаками. Даже пару раз пришлось стучаться в двери к чужим людям, чтобы уточнить направление. А когда Игорь увидел огромную срубовую избу, в которой были ярко освещены все окна, то сомнений не осталось. Компания там собралась большая. Из заснеженной и спящей в это время суток улицы они окунулись в многоголосый гам, блеск мишуры и запахи еды. На первый взгляд Игорю показалось, что собралось тут не меньше 50 человек, и гораздо позже он насчитал ровно в два раза меньше. Но даже столько было много, и не только для него. Он заметил, как порядком подрастерялась Галя и взял ее руку в свою. «Ну, наконец-то!» – торопилась к ним Анфиса, бесцеремонно расталкивая танцующих гостей. «Я уже заждалась!» «Не так-то просто вызвать такси в новогоднюю ночь!» – проговорил Игорь и тут же запнулся. А воздух как-то разом вышел из груди весь. Он смотрел на высокого загорелого блондина и глазам своим не верил а внутри него творилось что-то страшное. Весь тот мрак, что годами гнал от себя, сейчас нахлынул разом и затопил внутренности. Что он тут делает? Игорь не узнал собственный голос, и ненавистное лицо стояло перед глазами, когда смотрел на Анфису. «Игорёшь, извини, это не я». Уголки губ Анфисы поползли вниз, а на глазах выступили слезы. «Это Оскар его позвал. Я и не знала. У них там какие-то общие дела. Ну не выгонять же его теперь». Окончательно стушевалась она, но легче от этого Игорь не стало. «Да и плевать на него». Тут же вернулась к Анфисе природная жизнерадостность, а на лицо улыбка. «Ты приехал ко мне. Не обращай на него внимания, как это делаю я. Он никто, и звать его никак. И давай уже веселиться. А через полчаса у меня запланировано катание на санях». Победоносно закончила она. «Кто это?» — сжала руку Игоря Галя, про которую он умудрился забыть и заглянула в глаза. Только тепла заструилась из ее глаз в душу Игоря, прогоняя мрак. Глаза защипали слезы, и он не удержался. Обнял ее и притянул к себе. «Никто». Пробормотал ей в макушку Для меня он никто, а значит, и для тебя тоже.